Глава 36. шестая. Клятва, данная две лет назад. Лес Тора – огромный лес, простирающийся как на Дельхейт, так и на Зосион. К востоку от границы, на Зессионской стороне расположилась Городицкая армия усмирения владыки демонов. Среди них было десять тысяч Зессий, являющихся клонами Основ. Они все были закованы в латы со шлемами, а в руках держали священный меч света Энхалия, и были готовы к нападению армии Дельхейда. С другой западной стороны границы находились демоны из императорских семей, передовой отряд армии Дельхейда. Ведом был повелителями демонов, правящих разными регионами страны, и у каждого в подчинении было свое подразделение, образованное из их собственных регулярных армий. Множество построенных крупных замков владыки демонов словно возвышались над лесом, а расстояние между обоими армиями было еще большим, и сейчас они лишь злобно сверлили друг друга взглядами. Но долго этот застой не продлится, стоит только одной стороне взяться за дело, как пожар войны распространится в мгновение ока. Мы не можем допустить столкновение войск обоих сторон. Рэй скрывался перед границей на стороне Дельхейда, уж он-то ни за что не даст передовому отряду ее пересечь. Главные же силы армии Дельхейда расположились еще с западней позиции передового отряда на холме Эйян. Их численность составляет примерно 20 тысяч солдат. Скорее всего, там же находятся вражеские демонические императоры. Я взирал на угольный черный замок владыки демонов, расположенный на холме Ян. Вперед! Не обращайте внимания на всякую мелюзгу! Не разделяйтесь! Постоянно действуйте вчетвером! Ваша цель – лишь древние демонические императоры! Слушаюсь! Я не скрываясь, шел к вражеским войскам, а за мной шли четыре древних демонических императора во главе с Мельхейсом. «Стоять! Вы кто такие?» Солдаты-демоны взяли на изготовку демонические мечи, увидев нас, идущих со стороны Азесиона. «Погодите, это же господин Мельхейс! Да еще и господины Айвис, Гайос и Эдор! Это что, получается, в битве примут участие все семь древних демонических императоров?» Сияющими выражениями лиц демоны-солдаты убрали свои мечи. Они так наивны, хоть и находятся на поле боя. Я схватил солдата, стоящего во главе строя за лицо. «Что за...» «Не стоит так расслабляться лишь потому, что вы увидели знакомые лица. Не факт, что они окажутся союзниками». Я покрыл все тело того солдата магическим барьером, а затем поднял его. «Что? Отпусти меня!» «Конечно. Сейчас я выпущу тебя из рук». Запросто его подняв, я силой метнул его вместо скопления войск. «Ха!» Войска Дельхейда были покрыты магическим барьером... Ну, окутанный моим барьером солдат пробил его, как рудийный снаряд, и разом сдул двести солдат. «На нас напали!» «Не может быть! Когда войска Засиона успели дайте сюда?» «Это не Азосеонцы, а демоны!» «Что? Кто-то предал тирана-владыку демонов? Чьи это подчиненные? Единство?» «Это... древние демонические императоры! Господин Мельхейс и... что?» Пока солдаты не могли прийти в себя... Я прорвался через их построение и оказался перед солдатом, похожим на командира. «Ты сказал, предали?» Командир с угрюмым выражением лица взял на изготовку демонический меч. Его подчиненные тоже обдительно следили за мной. «Вовсе нет. Это... настоящая армия владыки демонов. Передайте Авосу Делихеве, что прибыл подлинный владыка!» «Какая же вы армия владыки демонов? Вас всего пятеро! В атаку! Сметите их!» «Но как же императоры?» «Семь древних демонических императоров не могли восстать против тирана Владыки Демонов!» «Это явно самозванцы! Вперед! «Эх, как же мне неловко!» «Да хоть пять, хоть вообще один, это не имеет значения!» «Раз вы не знаете, то я посвящу вас!» Я поднял ногу и сильно топнул по земле. «Что я сам, армия Владыки Демонов!» Землю сотрясло, и солдаты стали сильно дрожать. Они тут же один с другим стали падать, перед лицом мощнейшего землетрясения, каких не было в стране за последние две тысячи лет. «Что это такое? А, -а, а отбросьте страх и взлетайте в небо!» Солдаты все разом взлетели в небо при помощи флеса, однако они тут же стали терять скорость и рухнули ударившись о землю. «Не могу взлететь! а, -а, -а! какого Поле магической силы нарушено!» «Дьявол! Какого черта вообще происходит?» Я не спеша шагнул вперед и сказал. «Решили, что эффект землетрясения не достигнет неба?» Каждый мой шаг передавал в землю магическую силу и вызывал сильные землетрясения. Толчки от него вызывали дрожь воздуха и нарушали небесное поле магической силы. Запомните, что такое марш владыки демонов. Я шел прямо к замку владыки демонов, построенному на холме Эйян, и уже этого было достаточно, чтобы все солдаты в радиус нескольких километров от меня падали на колени и бились головой об землю, будто падая ниц предо мной. Огромная армия демонов была сокрушена в новине ока. В этот момент из замка владыки демонов показалось три, летящих за счет флеса силуэта. Это были вражеские демонические императоры. Хм, ваш ход, Мельхейс. Предоставьте их нам. Четыре императора во главе с Мельхейсом взлетели флесом и направились к трем силуэтам. Миша, как вы там? Все хорошо. Услышал ее голос через Ликс. Я взглянул на ее поле зрения через магические линии Гайза. Перед ней раскинулась пустыня. Её пытался пересечь отряд демонов, стремящихся присоединиться к Армии Дельхейда, но его солдат одного за другим проглатывали зыбучие пески, порождаемые Айрисом Мише. «Когда вокруг тебя одна пустыня, скрыться нигде не выйдет даже с помощью магии». Похоже, что одного взгляда магический глаз разрушения Саши было достаточно, чтобы помешать им сплести нужные формулы. Магические глаза разрушения потребляют много магической силы. Сейчас Саша не может долго их поддерживать. Но она ловко воздействовала глазами лишь на части формул разворачиваемых магических кругов. Восстановить лишь разрушенную часть формулы в структуре дело отнюдь нелегкое, и магические круги от этого естественно распадались. Умелый заклинатель смог бы восстановить часть формулы, но судя по тому, что я вижу, отстающих собралось хоть и много, но и силы они не выделяются. И тем не менее, там десятки тысяч солдат, и если они начнут давить числом, постепенно сестрам волей-неволей придется отступить. Как долго они продержатся, зависит от их сил и того, как они будут сражаться. Саша, вижу магическую формулу Эриса в зыбучих песках. Собираются возвести препятствие, чтобы избежать моих магических глаз разрушения. Ага, разбежались! Саша направила магические глаза разрушения туда, куда указывала Миша, и разрушила магическую формулу Эриса. Даже если видимость плохая, их эффект будет воздействовать. Главное — видеть магическую силу, но с активированными магическими глазами разрушения заглядывать в бездну магии очень трудно. Да и Саша, в принципе, не настолько хороша в виде магической силы. Но Миша компенсирует это, лишая ее слепых зон. По всей видимости, демоны, лишившись четкой цепочки командования, не могли уследить за ходом военных действий, и большинство из них было в смятении. Похоже, попадаясь в ловушки, создаваемые Арисом Миши, они не могли продвигаться вперед, как того им хотелось бы. Ха, продолжайте в том же духе. Переключившись на свое поле зрения, я увидел вокруг себя павших ниц и дрожащих демонов-солдат. Их головы были опущены. Еще остались те, кто стоял на своих двоих, но ноги уже не слушались их. Если бы не война, то сейчас стоять могли бы еще какие-то более-менее сильные бойцы, но последние две лет в Дельхейде царил мир. Бояться приведет союзников, которых сокрушают одного с другим, в своём первом настоящем сражении естественно. Кто-то может подумать... «Воин сильнее меня пал, не сумел сделать ничего, и его тело парализует. Насколько бы сильным ни был боец, он умрет, если позволит страху поглотить себя». На моих глазах разворачивалось как раз то, о чем я говорил Миша. Такого бы не случилось, если бы Мельхейса остальные не взяли на себя древних демонических императоров, будто бы решив явить себя, я не спеша полетел в лесом и приземлился перед замком владыки демонов на холме. «Долго еще будешь скрываться внутри, Аввоздельхеве?» Я нарисовал магический круг и влил в него энергию. Стоило только черному солнцу показаться из него, как дверь замка владыки демонов со скрипом открылась. Я заглянул внутрь. Божественный свет разрушил мою антимагию и вонзился в тело. Меч духов, богов и людей явно был там. «Ха, значит, говоришь, не заходить?» Я без колебаний вошел в замок владыки демонов. «Господин Анас, Получил я ликс от миссы. «Что-то случилось?» «Ликс Рэйм оборвался!» Я активировал магические глаза и проверил это. Ха, похоже, магическая линия Гая была разорвана. До недавнего времени я также мог видеть глазами Рэя. Полагаю, с ним что-то случилось, пока я сосредоточил внимание на том, что позади двери замка владыки демонов. Однако он плохо владеет магией. Не думаю, что его так легко победили, лишь потому, что он не может соединить магические линии. Владыка Анас, мы схватили трех древних демонических императоров сообщил Мельхейс. «Странно, они справились быстрее, чем я ожидал». «Полагаю, с их основами слились подчиненные Аваса Дельхевии. «Понимаете, по всей видимости, они покинули их тела и сбежали». «Сбежали? Почему они покинули их тела именно сейчас?» «Без них восстановить армию на взводе физически невозможно». «Господин Анос, передовой отряд ват-ват пересечет границу». «Арея все нет!» доложили Поликсу девушки из Союза поклонников. «Вступайте к у Дельхеви, мой господин. С границами как-нибудь справимся», — сказал Айвис. Я снова взглянул вглубь замка владыки демонов. Не думаю, что Рэя так легко победили. Он бы быстро нашел, чем ответить, насколько бы сильны его не загнали в угол. Угроза номер один на этой войне — А вас, Дельхеви с мечом духов богов и людей. И этот меч однозначно находится в этом замке. Он не может выпустить его из виду». А раз так, то лучше будет поверить в Рэя и приказать Мелихеюсу с остальными императорами направиться к границе. Но у меня нехорошее предчувствие. Я испытываю странное чувство неправильности происходящего. Чего добивается враг? Почему он покинул тела трех императоров именно сейчас? Почему Авас Дельхевия молча взирал на то, как специально собранные им войска теряют боевой дух? Почему сам открыл дверь замка и дал мне знать, что меч духов богов и людей находится внутри? Почему, скажите мне на... Ха... «Все ясно. Вот оно как!» Я развернул магический круг Гатома. «Мельхейс, изолируй меч духов богов и людей вместе с замком владыки демонов в Азейзисе. Если заметишь, что приближается Авас Дельхеве, можешь отступить!» «Но он почти наверняка не покажется. Боюсь, что это приманка!» Поле зрения окрасилось в белоснежный свет, и я телепортировался в лес Тора неподалеку от государственной границы. «На Азосионскую сторону!» Здесь не росли деревья и было просторное поле, покрытое травой. В лесу будто бы была дыра. Если вы пройдете позади меня, то вскоре увидите, где располагается гаэродитская армия усмирения владыки демонов. Я прислушался и услышал голос. Вперед, мои собратья! Не бойтесь людей! Я не позволю никому из вас умереть! Просто идите за мной!» Это был Авас Дельхевия. Словно в ответ на его голос в лесу раздался воинственный ключ передового отряда. Полагаю, мои ожидания касательно его цели и намерений того, кто он такой, подтвердились. Может быть, я даже понял вообще все. Я стоял на месте и ждал. Вскоре он показался. А Дельхевия в маске, заметив меня, он остановился. а Дельхевия уставился на меня, не издавая ни звука. В этот миг его магическая сила резко подскочила, и он бросился на меня в атаку, не проронив ни слова. Отбив его яростный взмах ладонью, я сам протянул к нему пальцы правой руки. Он уклонился от них на такой скорости, что показалось, будто он исчез, и отбросил меня пинком. Я приземлился в нескольких метрах позади от своей прежней позиции, Авас Дельхевия пригнулся, видимо, пытаясь продолжить свою атаку. «Две тысячи лет не виделись, герой канон!» Сказал я, когда тот собрался сразу решить исход битвы. На мгновение магическая сила Аваса Дельхевии колыхнулась, словно выдавая его удивление. Даже мои магические глаза не могли видеть его основу. Я думал это из-за маски, но ошибался. Ведь герой Канон превосходно владел магией основы. И в ней ей неровня. Ведь он не давал мне понять, кто он на самом деле даже без своей маски. Нет, может быть и меньше. Я рожал кулак. В моей ладони было ожерелье единой раковинки, одна из его частей. Она была надета на Авасадильхивию и отняла ее во время предыдущего столкновения. Ведь похоже, ты уже приходил исполнить обещание. Рэй.